Вторая дивизия, отступая от Сердитой на Степановку и Мариновку, проходя мимо Алексеева-Леонова, также была атакована конницей красных, и, отбивая ее атаки, отошла к деревне Мариновка, преследуемая частями 6 и 4 дивизий Буденного. 19 декабря из района Степановки корниловцы были направлены в район новоселье Тузловская Лысогорская. Вторая дивизия выступила в район Равнополье-Писаревка, что в 20 верстах северо-восточной станции Матвеев-Курган. Дроздовская дивизия сосредоточилась в районе станции Амвросиевка. Алексеевская дивизия, не принимавшая участие в этих боях, начала подходить к станции Никлиновка, куда она была направлена еще 14 декабря. Части группы генерала Кальницкого к этому времени отошли в район станции Рудченкова, Терзская бригада, станции Кураховка, Полтавский отряд и селение Питайловка, Галициновка, части 5-го кавалерийского корпуса. По сведениям из других армий Кавказская армия закончила эвакуацию Царицына, Донская оставила линию Северного Донца. На левом фланге 4-й Донской корпус, значительно пополненный и крутыми мерами командующего Донской армией, приведенный в некоторый порядок, одержал победу, выбив противника из ряда хуторов, лежащих в балках Должен и Медвеженко, отбросив его на север и заняв хутора Ивановский, Медвеженский и деревню Варваровку. Причем захвачено было 6 орудий и 12 пулеметов. Части войск Новороссии на левом берегу Днепра сосредоточились на линии Покровская, Абазина. Станции Чаплина и Мечетная были заняты красными. На правом берегу Днепра у Тичкаса наш отряд вел бой с шайками Махно. От Кременчуга... Наши части отошли на линию Александрия-Каристовка. На Фастовском направлении мы отошли в район Городища. На Винницком и Жмеринском направлениях наши войска сосредоточились к Зятковцы и Рахны. Тяжелый, многосотверстный фланговый марш моих войск был закончен. Армия выполнила почти невыполнимую задачу и, отразив все удары подавляющего по численности врага, вышла на соединение с донцами. Труднейшая операция — это редкий пример в истории военного искусства. Выполнить ее могли лишь войска исключительной доблести. Девятнадцатого вечером я выехал в Ростов. Я прибыл в Таганрог, когда стало уже совсем темно. Над городом стояла зарева пожара, горели какие-то склады. На дебаркадере вокзала стояла растерянная, объятая паникой толпа. Ставка оставляла город. Огромное число тыловых учреждений и запасов не успели эвакуировать. Порядок в городе совершенно отсутствовал. Объятые ужасом обыватели, ежеминутно ожидая прихода большевиков, бросились на вокзал. И узнав, что поездов не будет, в отчаянии метались по перрону. Многие пешком и на подводах направлялись в Ростов. Ко мне явился офицер английской миссии. Он жаловался, что личный состав миссии, имущество и архив забыты штабом главнокомандующего. Несмотря на ряд обещаний предоставить для миссии состав, штаб выехал, не исполнив данного обещания. Я предложил миссии разместиться в моем поезде. Однако миссия не считала возможным выехать, оставив на произвол судьбы архив и служащих, поместить которых в поезде было нельзя. Я обещал по приезде в Ростов сделать все для срочной посылки за миссией поезда. Впоследствии мне удалось это выполнить, и англичане благополучно выехали. Помощи пришли просить также архимандрит и несколько монахов Курского Кореневского монастыря, сопровождавших чудотворную икону Кореневской Божьей Матери, недавно торжественно перевезенную из Курска. Просьбы их, обращенные к штабу главнокомандующего, оказались бесплодны. Я поместил их в своем вагоне.